Глава пятая. Аркадий Люду разбудил сигнал джипа. Гуров посмотрел на часы. 3.05. Поднялся, вышел на балкон. Афанасьев стоял возле машины, смотрел на озеро, затянутое клубящимися рваными кусками утреннего тумана. Заметив Гурова, поманил жестом к себе. Аркадий набросил куртку. Его остановил голос Людмилы. Полковник приехал. «Да», — ответил Гуров, — «оденься и держи при себе пистолет. Оставайся в доме, даже если он позовет тебя». «Хорошо, я сделаю так, как ты говоришь». Гуров спустился к Афанасьеву. Тот поприветствовал его первым. «Как провел время Аркаша, шлюшка, не разочаровала тебя?» «Конечно, это не прожженная шлюха, отпахавшая на своем поприще несколько лет и способная творить чудеса в постели». «Но согласись, свежа, покорна, непотасканна. Это дорогого стоит?» Аркадий ответил. «Полковник, без предисловий. У меня к вам личная просьба. Да, кстати, Людмила там собирается. О ней и пойдет речь». Афанасьев умело заграл удивление, готовый к такому повороту разговора. «О ней? А в чем дело? Уж не замочил ли ты ее в порыве страсти?» «Нет. Отдайте Люду мне». Полковник переспросил. «Отдать эту девицу тебе?» «Да», — ответил Гуров. «А на денег стоит. Была бы моей собственностью. Отдал бы даром. Но Людмила чужой товар. Я взял ее для тебя на прокат, если так можно выразиться. А хозяин у нее?» «Удав. Слыхал о таком?» «Беридзе. Он самый. Руслан Беридзе. Я готов выкупить ее. Дайте мне с ним связь». Афанасьев засмеялся. «Ты себя кем мнишь, Ангур? С тобой Беридзе не будет разговаривать. Ты для него никто. Тогда вы поговорите с ним. Я заплачу, сколько он скажет». И вновь полковник усмехнулся. «Ну а если грузин за девицу миллион баксов запросит, он большой шутник. А вы у него спросите, как насчет пули в лоб?» Полковник задумчиво посмотрел на Гурова. «Ты насчет пули серьезно?» Вы же меня хорошо знаете, и дела мои знаете. Афанасьев закурил, прошелся до причала, немного постоял на нем, выбросил окурок, вернулся. Неужели эта деревенская девка так запала тебе? Это мое дело. Да ты прав, сердцу, как говорится, не прикажешь. Хорошо, я переговорю с Русланом. Сегодня, в течение дня, пока ты будешь работать, думаю, мне удастся договориться с ним». «Но и ты постарайся выполнить задание безупречно. А Людмилу все же сейчас придется доставить хозяину». Гуров отрицательно покачал головой. «Вам нужны трупы тех, на кого вы в меня выводите?» «Нужны. Можете ничего не говорить. А мне нужна Людмила. Я готов заплатить, но и она отсюда никуда не уедет. Так что я вам трупы, вы мне Люду. И вопрос с грузином решайте прямо сейчас. Время идет». А мне еще надо добраться до места. Но пока я не получу подтверждения самого Беридзе об отказе от девушки, а вы не оставите нас в покое, я отсюда и шага не сделаю. Она тоже. И валите тогда своего Рашида сами, а я займусь грузином, и ничто меня не остановит. Полковник, продолжая свою игру, изобразил негодование А тебе не кажется, сержант, что ты оборзел не в меру? В меру, полковник. В самую меру. Афанасьев сплюнул на землю, прошел к джипу, снял с панели сотовый телефон, подозвал к себе Гурова, чтобы тот мог слышать предстоящий разговор. Набрал номер. Беридзе долго не отвечал. «Да и не мудрено. Четвертый час утра». Наконец трубки послышался раздраженный голос. «Ну, кто там еще? Привет, Руслан. Полковник беспокоит. А ты никак спал, старина?» Афанасьев выбрал шутливый тон. «Вова, у тебя с чердаком все в порядке? Посмотри на котлы. Зачем человеку сон обрываешь? Ты, Русланчик, за меня не беспокойся и за словами следи немного. Я тебе не фраер какой. Понял?» Береза, видимо, осознал, что переборщил. «Ну ладно, Володя, извини», — Куля обидел. «Сам пойми. Спросонья, говори, что у тебя ко мне. Только подожди немного. Я встану, в столовую перейду». Где-то полминуты длилось молчание. Полковник посмотрел на Ангура, тот поднял большой палец вверх. Афанасьев покачал головой, хмыкнул. «Мол уж в чем? А в одобрении твоем никак не нуждаюсь. Володя, я слушаю. Говори, что за срочные дела могут быть ночью?» Полковник выдержал короткую паузу. «Дело такое, Руслан. Мне нужна твоя новая проститутка, что ты дал мне на время». Ту, что за долги забрал? Ну и пользуюсь ей, какие базары. И это весь твой разговор? Ты не понял, Руслан. Она мне на совсем нужна. Постой, это та, что из деревни? Она самая. Да я ее сам еще ни разу не трахнул. Полковник успокоил грузина. Ты немного, Руслан, потерял. Уверяю тебя, колода колодой, дикое, забитое животное. «Грязнуля, каких я еще среди путан не встречал, не для постели она». Беридзе задал вопрос, и в логике ему отказать было трудно. «Зачем же тебе эта вонючка?» «Хороший вопрос, Руслан. Мне она нужна не для того, чтобы под мужиков подкладывать. Для дела одного нужна мне эта деревенская баба». Грузин ответил не сразу. «А мы не могли бы обсудить эту шелуху днем, Володя?» «Если бы это было возможно...» «Стал бы я тебя будить?» Беридзе задумался. Полковник догадывался, о чем сейчас думает грузин. «Ты мне друг, Вова. Базара нет, но ты знаешь, как досталась мне эта коза». Афанасьев не дал оппоненту затянуть монолог. «Сколько, Руслан?» Тот ответил, не раздумывая. «Двадцать, Вова, и не надо торга». Полковник взглянул на Аркадия. Тот, узнав сумму, которую запросили, согласно кивнул головой. — Афанасьев ответил Беридзе. — Ты, Руслан, всегда умел точно оценивать товар, хотя на этот раз превысил сумму как минимум втрое. Ну ладно, пусть это останется на твоей совести. Я согласен. Из трубки послышался довольный смех человека, окончательно проснувшегося и наверняка принявшего на грудь пару рюмок коньяка. — Какая совесть, Володя? пургу не гони. Насчет бабы решили. Забирай шалаву. А деньги прошу, вечером завези в казино. Заодно расслабимся. Давно вместе не отдыхали. Полковник согласился? Без проблем, Руслан. Но учти, и ты, и твои отморозки должны забыть о девке. Теперь она моя, а за свое я любому горло перегрызу. Ну что ты, Володя? Конечно. Никто на нее даже не взглянет. Мы же серьезные люди. Тогда продолжай свой сон, дорогой. Спи спокойно. Афанасьев отключил телефон, обратился к Аркадию. «Ты все слышал? Гонорар за сегодняшнюю операцию — 60 штук. При удачном раскладе получишь 40. Ну, а аванс-двадцатку уже у тебя в доме. Но теперь учти ты, Ангур. Я пошел на уступку не в результате шантажа, а лишь понимая твои проблемы и желая, чтобы их у тебя было как можно меньше. Тебе нужна баба». Это понятно, ты не Евнух. Выбрал эту, получи ее. Но если ты еще раз вздумаешь позволить себе подобный тон со мной, я накажу тебя. И закроем эту тему. Даже свой план. Пройдем на причал, — предложил Гуров. Через двадцать минут они вернулись к джипу. Полковник смахнул капли росы с крыши вездехода, оценил план Ангура. Что же, неплохо. «Подставные тачки поставят в указанные места с 9.00. Их заминируют по твоему варианту. Пульты дистанционного управления будут в бардачках машин. Ну, остальное твои дела. Ты справишься. Я поехал, да и тебе пора выдвигаться. По окончании работы немедленный доклад мне и возвращение сюда, хотя об этом можно было и не упоминать. Теперь ты сам будешь рваться сюда». «Завтра утром встреча в городе. Расчет и неделька медового периода. Все, удачи тебе, Ангур. До встречи, полковник. Да, к расчету не забудьте документы Людмилы приложить». Афанасьев еле заметно кивнул, сел в машину. Его джип медленно развернулся, аккуратно пошел по дамбе к дачному поселку, стараясь держаться посередине узкой для вездехода насыпи, ибо любое неосторожное движение... В сторону на скользкой после ночного дождя дороги, могло стянуть джип с дамбы. Но Фанасев справился с тяжелым участком, пройдя до деревни без происшествий. Аркадий проводил его взглядом, затем, поежившись, вбежал в дом. В комнате его с нетерпением и тревогой ждала Людмила. Как только он вошел, спросила, «Ну что, все хорошо. Я заплатил долги твоего покойного мужа». И теперь ты свободный человек. Завтра тебе вернут все документы». Людмила подошла к Гурову, прильнула к нему. «Спасибо тебе». Аркадий видел силуэт Людмилы в окне второго этажа. Она провожала его. Провожала на войну, которая до сих пор продолжалась для бывшего сержанта Касьянова. Аркадий прошел дамбу, вывел автомобиль на шоссе, затем на МКАД, по ней на дорогу Москва-Домодедово. Часы показывали 4.20. Приблизительно через час по этой же трассе должен проследовать кортеж Рашида. Аркадий увеличил скорость. Через 15 минут он остановился напротив полуразрушенной фермы. Вышел из салона, оставив дверь открытой. Поднял крышку капота, бросил на асфальт запасное колесо с инструментальной сумкой и домкратом. Выставил на положенном расстоянии знак аварийной остановки. Вернулся к машине, присел на корточке у правого заднего колеса. Осмотрелся. Мысленно провел через канаву линию от места своего нахождения к ферме. На этой линии в посадке исследовал оборудовать огневую позицию. Представив себя на позиции, определил предположительный сектор обстрела. По расчетам Гурова выходило, что от первого выстрела Мерседес узбеков должен будет остановиться примерно здесь или чуть раньше, если водитель окажется опытнее, чем думал Аркадий, но не ближе и не далее десяти метров от того места, где сейчас стояла его Ауди. Форд приткнется сзади. Первыми из сопровождения выскочат охранники. Они окружат Мирин и осмотрят местность. Их внимание, естественно, сразу же привлечет полуразрушенное здание, и все внимание невольно будет направлено туда, выше истинной позиции снайпера. Далее, то, что могло бы указать на опасность извне, они не обнаружат. Аркадий замрет на позиции. И предстоит им стоять истуканами возле хозяина, а тому ценно время. В конце концов, из мерса должны будут выйти и расшиться с Усманом, прямо под пули винтореза. Охрана дернется к ферме, так как огонь по ним будет вестись с той стороны. И вот тут им надо преподнести сюрприз, который в момент собьет с них пыл погони, если оставит кого-то в живых. Гуров спустился с кювета, остановился напротив Ауди, метрах в десяти от лесополосы, прошел вправо, вбил железнодорожный костыль в мягкую землю, к нему скотчем прикрепил Аф-1, предохранительному кольцу, которое привязал кусок тонкой проволоки. Разматывая ее, прошел метров двадцать, привязал к другому концу к другую гранату. Таким образом он установил растяжку. Примерно на середине привязал к растяжке кусок основного матка и вывел его к канаве. Если охрана не рванется за киллером, оставлять смертельную ловушку нельзя. Поэтому-то он и вывел ответвление чтобы иметь возможность при отходе подорвать растяжку. Проделав эту операцию, Гуров вернулся к машине, посмотрел на часы. Рашид уже должен был выехать в аэропорт. И как бы в подтверждение мысли Аркадия пропищал сигнал вызова на его сотовом телефоне. «Да», — ответил он, — «Ангур от полковника», — произнес незнакомый голос. «Ангур слушает. Объект номер один выехал из усадьбы». Мерседес и Форд. и Усман в салоне Мерса. Первый справа, второй, соответственно, слева. Сопровождение, считая водителей, 7 человек. Вооружение 3 кедра и пистолеты ПМ. Время выезда 5.32. Это все. Как понял Ангур? Ангур информацию принял. Привет, полковнику. Конец связи. Так, 5.32. Сейчас 5.47. Пора занимать позицию. Аркадий быстро убрал водительские причиндалы в багажник, сел за руль, включил заднюю передачу, повел машину назад. Свернул на Быкова и в 6.05 поставил Ауди за большой цистерной с фасада фермы. Достал кроссовки из пакета, надел их, брызнул специальный аэрозоль на руки. Взяв сумку, пробежал по канаве к лесополосе. Оглянулся назад. Никого. Посмотрел на трассу. Он находился там, где и запланировал. Еще раз глянул на часы. 6.18. Нормально. Теперь подготовка оружия и маскировка. Гуров достал из сумки винторез, собрал винтовку, вставил 20 зарядный магазин от автомата в вал, приготовил ее к бою. Набросал перед собой небольшой завал из прошлогоднего сушняка, скрывший его от трассы. Оглянулся — сзади никого». Навел прицел на шоссе, откуда вскоре должен был появиться кортеж машин. Время у него еще было, и он закурил, пуская дым по земле. Ангур ждал, и ждать ему пришлось недолго. Мерс возник в зоне видимости через 10 минут. Он шел где-то на 140 километрах. На той скорости, которую, исходя из состояния дороги, и спрогнозировал Ангур. Форд держал от Мерседеса дистанцию метров сорок. Как только Мерс приблизился, Гуров захватил в прицел заднее колесо, мгновение сопроводил его и выстрелил. Пуля девятого калибра взорвала шину. Если бы Ангур стрелял в переднее, то машина была бы обречена на всей скорости слететь в кювет или сделать пару пируэтов. Взрыв же заднего колеса. Привел к тому, что Мерседес отчаянно заверял по дороге, сбрасывая скорость, но не сходя с дороги. Водитель Форда, применивший экстренное комбинированное торможение, сумел избежать столкновения с машиной Рашида и остановился, чуть развернувшись на самом краю обочины, чуть левее позиции Гурова, а Мерседес встал как раз напротив. Из Форда мгновенно высыпала охрана, окружившая Мерседес, направившая взоры на бывшую заводно-водческую ферму. Идеальное место для снайпера. Оружие, однако, никто не достал. Взрыв колеса — явление не такое уж и редкое, тем более импортного на наших-то колдобинах. Но было ясно, что при малейшей опасности телохранители Рашида сумеют быстро организовать оборону своего босса, но опасность не давала себе знать. Так и с туканами Бандиты стояли умеренно, пока не вышел водитель Рашида. Он озабоченно осмотрел пустой диск. Резина разлетелась кусками по дороге. Затем подошел к задней дверке, со стороны, где по информации должен был находиться Рашид. Тонированное стекло немного приспустилось. Водитель что-то сказал боссу. Аркадий оценил посадку умеренно. Судя по ней, багажник иномарки был забит под завязку так как мерз без заднего одного колеса буквально лежал на асфальте. А чтобы поставить запаску, эту тонную тачку нужно поднять сантиметров на тридцать, если не больше. Придется Рашиду с Усманом выйти из машины, чего с нетерпением Гуров и ждал. И они вышли. Первым появился Усман. Немного выждав, вышел Рашид, сразу же взятый пятеркой телохранителей в плотное кольцо, закрывающий его со всех сторон. Как только водители обеих машин взялись за замену колеса, Аркадий двумя бесшумными выстрелами разворотил черепа непосредственно прикрывающим босса, и три пули пустил в забрызганную кровью и мозгами физиономию не успевшего ничего понять Рашида. Седьмую пулю за считанные секунды Ангур послал в плечо Усмана. Тот упал. Оставшиеся в живых охранники, рухнув на обочину, запоздало открыли ураганные огонь с кедров по зданию фермы, частично захватывая и лесополосу, вреда при этом Гурову не нанося. Аркадий решил спровоцировать их и выманить на преследование, направив гранатную ловушку. Он на мгновение приподнялся над сушняком, дважды выстрелил наугад в сторону Форда и тут же нырнул в канаву. Заметив киллера, четверо бойцов, за исключением водителя Мерседеса, рванулись к ферме, обходя Ангура. Так они могли миновать растяжку. Если бы не один из них, решивший пойти прямо на позицию Гурова, он-то и налетел на проволоку. Одновременно рванули мощные гранаты. И если первая граната повредила только форт, то вторая, взорвавшаяся в нескольких метрах от преследователей, — разнесла телохранителей на куски. Аркадий подбежал к Ауди, сбросил кроссовки, пропитанные быстро воспламеняющейся жидкостью, поджег их и забросил в проем фермы на бетонный пол. Не надевая ботинок, завел машину и рванул прочь, пройдя быково, где вновь не заметил ни единого человека, свернул влево. Проехав немного, остановился, Абуса, забросил винторез в дупло старинного дуба, привел себя в порядок, закурил и продолжил движение. Через полчаса он уже подъехал к Москве, загнал машину на стоянку у кемпинга, заплатив за сутки, поймал попутку и уже на ней сумкой, в которой лежал клин, въехал в Москву, свободно миновав пост ГАИ, где только что получили сигнал о происшествии на трассе в Домодедове и перекрыть дорогу не успели. Начастники. Аркадий доехал до первой станции метро, на подземке добрался до нужной остановки, от которой пешком прошел к улице Мещанской. Здесь начинался второй этап его операции.